Через полчаса мы вышли из квартиры. Во дворе стоял джип из самых дорогих. Меня это, конечно, не удивило. Я села сзади, а Янка рядом с Максом. Надо сказать, поездка на озеро вышла на редкость приятной. Макс умел растопить лед. Впрочем, какой там лед? Самой себе я могла признаться. Вся его вина заключалась в том, что он понравился моей сестре. Не будь этого. Не будь этого, я бы, наверное, влюбилась. Кстати, давно пора, но мысль о том, что мы можем стать сестрой-соперницами, портила все. Я вела себя чопорно и глупо, и самой себе была противна. Впрочем, может, это мне только казалось. Мы купались, играли в волейбол, и я, наконец, смогла расслабиться, хохотала над его шутками и даже убедила себя в том что смогу видеть в нем брата старшего брата которого у меня никогда не было ближе к вечеру мы стали собираться домой янка была совершенно счастлива а я поймала себя на мысли что весь день ни разу не вспомнила об отце о странной бабкиной истории обо всем что беспокоило и волновало меня все это время и теперь не знала хорошо это или плохо. «Какие у вас планы?» спросил Макс, когда мы подъезжали к городу. «Никаких!» весело ответила Янка, глядя на него с тем выражением на физиономии, которое не дает возможности мужчине усомниться. Все, что он предложит, будет воспринято с восхищением. «Тогда, может быть, заедем ко мне? Надо проверить почту, а потом все, что пожелаете!» Ехать к нему я не хотела, решив, что наше свидание и так слишком затянулось. Но не рискнула возразить. Не рискнула, потому что боялась. Янка мой отказ может расценить по-своему. Минут через двадцать мы уже тормозили возле особняка почти в центре города, однако расположен он был в одном из тихих переулков. Всего-то домов 10 и все с высоченными заборами. Неподалеку Был стадион и городской парк. Создавалось впечатление, что ты находишься где-то в сельской местности. Редкое удовольствие и, конечно, дорогое. Ворота поднялись, и мы въехали во дворик, где было все — цветы, пихты вдоль забора, зеленая лужайка и фонтан. «Ну вот», — сказал Макс, выходя из машины, распахнул сначала дверь с моей стороны, А потом помог Янке. «Будьте как дома. Предлагаю устроиться на веранде, оттуда открывается прекрасный вид». Мы вошли в дом, я с любопытством огляделась, не выдержала и задала вопрос. «Твои хоромы?» «Нет, снимаю. Терпеть не могу квартиры, а на гостинице у меня и вовсе аллергия. Сейчас будем пить чай, потом я вас оставлю на несколько минут, а вы подумайте, чего хотите от жизни». С веранды действительно открывался прекрасный вид. Устроившись в кресле, я пила чай и глупо улыбалась. Убедившись, что мы ни в чем не нуждаемся, Макс оставил нас. Янка перегнулась ко мне и зашепталась сияющими глазами. Здорово, правда? Я так счастлива, а ты? С чего это мне быть счастливой? Мысленно схихидничала я и тут же устыдилась. Она моя сестра. Я должна помогать ей, а не сидеть с кислой физиономией. Помогать? Только вот в чем? Поверить, что такой тип, как Макс, серьезно отнесется к Янке? Впрочем, я очень сомневалась, что он вообще способен серьезно относиться к девушкам. Наверное, я была несправедлива, И причина моей несправедливости проста. Я сама была к нему неравнодушна, что, разумеется, здорово меня злило. В общем, я сидела, пялилась на прекрасный вид и изо всех сил пыталась быть счастливой. А чувство было такое, что я и себя, и Янку тяну в пропасть. Наконец появился Макс. Его появление мои душевные страдания лишь увеличило. Я так и страдалась, что в пору было волком выть, но до этого не дошло. Макс мило беседовал с нами, и мы даже забыли о том, что куда-то собирались отправиться. Макс, должно быть, решил, что и дома неплохо. Янка готова была находиться где угодно, лишь бы рядом с ним. А я не вспоминала о наших намерениях, потому что мне было все равно, где изводить себя. Почему бы вам не остаться у меня ночевать? Несколько попад предложил Максим. Музе я сам позвоню, она не станет возражать. Еще бы, мысленно фыркнула я. Кто платит, тот девушку и танцует. Может, ему просто лень везти нас домой? Мы можем уехать на такси, мило предложила я. Макс закатил глаза. С какой стати? Между прочим. В саду есть бассейн, нам даже не обязательно завтра ехать на озеро. Янка, само собой, принялась зазывно смотреть на меня. Оставаться здесь я была не намерена. Взгляды ее игнорировала и с упрямым видом покачала головой. Но почему Жанна? Всплеснула руками сестра. Я вспомнила ее желание при первом удобном случае оказаться в его постели И замотала головой еще отчаяние. И вовсе не ревность была тому причиной. Я боялась, что она совершит поступок, из-за которого будет страдать. Ясно ведь? Девицы в его постель укладывались штабелями. Пусть знает, что не для всех он является пределом мечтаний. «Мы собирались вымыть окна», — заявила я тоже не в попад. Янка скуксилась. а Макс едва заметно усмехнулся. Может, решил, что я боюсь остаться? Господи, все я делаю неправильно, по-дурацки. А как правильно? Поразмышлять на эту тему не удалось, потому что в этот момент на веранде появился молодой человек с очень суровой физиономией. С таким лицом русские таможенники обычно встречают миланский рейс. Макс взглянул на него и поморщился. «Парень», — на вид ему было лет тридцать, — перевел взгляд с меня на Янку, вернулся ко мне и замер, привалившись спиной к стене. «Что ты там стоишь?» — без намека на любезность спросил его Макс. «У нас гости. Приличные люди обычно здороваются». Парень, как видно, решил быть приличным и буркнул. «Здравствуйте!» — говорил он с таким акцентом, что стало ясно. Русский язык не только был ему неродным, но и как следует выучить его он не потрудился. «Можно тебя на минутку?» — спросил он, жутко коверкая слова. Макс неохотно поднялся и вслед за ним прошел в комнату. Отсутствовал минут пять, а когда вернулся... По его лицу стало понятно. То, что сказал парень, по душе ему не пришлось. «Кто это?» — спросила Янка почему-то шепотом, косясь на дверь. «Черт его знает!» — пожал Макс плечами. Пока мы пытались это переварить, он объяснил. «Вообще-то я считаю его другом, а кем он меня, понятия не имею». То есть он любит говорить, что я его хозяин, потому что лет пять назад я помог ему избежать серьезных неприятностей. Угораздило меня нелегкое. С тех пор он везде за мной таскается и нагло учит жизни, в знак признательности, надо полагать. Избавиться от него я не могу. Макс широко улыбнулся, а потом и вовсе засмеялся. В общем, оставалось лишь гадать, шутит он. или говорит серьезно. «Карл!» — крикнул он. «Иди посиди с нами. Познакомишься с девушками, в конце концов». Карл незамедлительно возник на веранде. Чинно пожал мою руку, а потом Янкину, назвав свое имя. «А вы откуда приехали?» — полезла к нему с вопросами сестра. Вопросы он явно не любил. Его физиономия стала едва ли не злобной. Он взглянул на Макса, точно просил помощи. «Мы познакомились в Венесуэле», — уклончиво ответил тот. «Я ведь рассказывал, что довольно долгое время жил там». «А чем ты занимаешься здесь?» — задала я вопрос Максу. «В России?» — переспросил Макс. «В основном бездельничаю». «В Венесуэле я много работал, теперь решил пожить в свое удовольствие». Карл при этих словах... едва заметно усмехнулся, что лишь усилило мое любопытство. «Как вам здесь нравится?» — не придумав ничего умнее, спросила я Карла. «Мне здесь совсем не нравится», — буркнул он, — «но я не могу оставить хозяина». Макс досадливо махнул рукой, а Карл упрямо продолжал. «Он не слушает меня и везде ездит без охраны, а это опасно». «Тебе что, в самом деле нужен охранник?» – повернулась я к Максу. Тот опять махнул рукой, точно считал все это глупостью, а Карл заявил. «Нужен. У него полно врагов». «Да с какой стати?» – не выдержал Макс. «У всех богатых людей полно врагов», – незамысловато ответил Карл. «И у тебя тоже». «Что ты болтаешь? Девушки, бог знает что, подумают». «Я обязан тебе жизнью», — хмуро бросил Карл, уставившись в пол. Макс закатил глаза. «Ну и что? Я тебе сто раз говорил, нянька мне не нужна». На это Карл ничего не ответил, сидел себе истуканом, разглядывая пол. Макс тяжело вздохнул и перестал обращать на него внимание. Беседа понемногу вошла в прежнее русло. Карл в ней не участвовал, но с веранды не уходил. По-моему, Макса это раздражало. Хотя с какой стати, если он сам позвал его? «Не пора ли нам ужинать?» — сказал Макс через полчаса. «Думаю, нам пора домой». «Нет-нет, без ужина я вас не отпущу. У этого типа бездна талантов он прекрасно готовит. Что у нас на ужин?» — обратился он к Карлу. Тот вскочил с виноватым видом. Все будет готово через сорок минут. Тогда какого черта? Ты здесь штаны протираешь. Карл бросился с веранды с таким видом. Точно отсутствие ужина грозило ему смертной казнью. Странные у вас отношения, не удержалась я. Он меня в гроб вгонит своей заботой. Он же хочет как лучше, пискнула Янка. Ты спас ему жизнь, и он... У тебя правда есть враги? «Откуда им взяться, милая?» – удивился Макс. «Не надо слушать этого чокнутого. У него просто не все дома. К тому же ему хочется прибавить себе значимости». Не могу объяснить причину, но слова Макса почему-то меня не убедили. Карл, конечно, производил странное впечатление, но ему в данном вопросе я была склонна верить больше. Через 40 минут... нас позвали ужинать, но этому предшествовал еще один эпизод который добавил мне пищи для размышлений. макс отправился на кухню с вином, а я через некоторое время пошла в туалет и услышала их разговор. говорили на повышенных тонах точнее старались то говорить тихо, но получалось очень эмоционально на этот раз Они предпочли для объяснения испанский. Я год жила в одной комнате с девочкой из Испании, так что содержание их разговора не осталось для меня тайной. Впрочем, вряд ли это можно назвать разговором. «Ты спятил! Ты совершенно спятил!» – выговаривал ему Макс. «Я обязан тебе жизнью, и заткнись, и постарайся не попадаться мне на глаза!» Впрочем, на это рассчитывать не приходится. Макс зашагал к выходу, и я поспешила на веранду. Мы едва не столкнулись в дверях. Он одарил меня улыбкой, пропуская вперед и держа в руках бутылку вина. «Надеюсь, вино вам понравится», сказал он, с видом заботливого хозяина, как будто только это его сейчас и интересовало. Следовало признать, Макс, во-первых, хороший притворщик, во-вторых, ему есть что скрывать. Господи, кажется, весь мир взбесился, у всех есть тайны, даже у меня. Наконец Карл позвал нас ужинать. Я зашла в ванную на первом этаже помыть руки. «Сейчас дам тебе чистое полотенце!» — крикнул Макс мне вдогонку. Ванная оказалась огромной, с окном во всю стену. Я невольно покачала головой, прикидывая, сколько может стоить аренда этого дома. Деньги на ветер, буркнула я, подошла к раковине, разумеется, шедевру дизайнерского искусства, разглядывая парфюм на полке, и тут замерла. Ну, конечно! Как же я сразу не сообразила! Мой ангел-хранитель пользовался одеколоном показавшимся мне ужасно знакомым. Вот он стоит. Несколько лет назад его очень любил мой отец, пока не перешел на другую известную фирму. Совершенно нелепая мысль пришла мне в голову. А что если Макс и есть мой ангел-хранитель? Чушь. С какой стати? Хотя если допустить эту абсурдную мысль, его желание... поближе со мной познакомиться, и даже сомнительное предложение остаться у него становятся вполне понятными. Он хочет держать меня в поле зрения. По его словам, они были с моим отцом приятелями. Папа мог что-то рассказать ему, и Макс решил, что должен присматривать за мной. Версия была высосана из пальца, но я уже успела увлечься ею. Видеть в Максе своего ангела-хранителя — это так. Стоп. А если это Карл? Вторая кандидатура восторга не вызывала. Карл скверно говорит по-русски, а ангел явно был моим соотечественником. Пока я все это обдумывала, дверь за моей спиной открылась, и появился Макс. — Держи, — протянул он мне полотенце. — Спасибо. Промямлила я, все еще находясь под впечатлением от своих грез. Я взглянула в его глаза, пытаясь прочитать в них ответ на мучивший меня вопрос. «Все нормально?» — спросил он. «Этот твое?» — кивнула я на полку с парфюмом. «Мое!» — удивился он. «Вот этот тебе нравится?» — взяв флакон в руки, спросила я, прямо-таки впиваясь в Макса взглядом. Разумеется, нравится, если я его до сих пор не выбросил. А в чем дело? Классический аромат. Ты что-то имеешь против? Нет, поспешно ответил я. Просто в Италии. Он терпеливо ждал продолжения, а я понятия не имела, что сказать. Мне показалось, или в его глазах действительно таилась озорная усмешка. Рост подходит, но голос... Голос был другой, хотя голос можно изменить. «Что в Италии?» — спросил он. «Так ничего». Я поставила флакон на место и едва ли не бегом припустилась из ванной. Ужинали мы втроем? Карл, накрыв на стол, удалился. Я сидела и ломала голову. Является ли моя недавняя мысль о том, что Макс... И ангел-хранитель, одно и то же лицо совершенно идиотской, или в ней все же есть смысл? Богатый человек болтается по ночным улицам где-то в Италии. Смех, да и только. Что же такое? Хотя бы знак какой подал. Подмигнул, к примеру. Макс вскинул голову и весело мне подмигнул. Я застыла с поднятой карту вилкой. «Что скажешь?» – спросил Макс. «В каком смысле?» – растерялась я. «Как тебе, стряпня, Карла?» «Изумительно!» Я смогла таки запихнуть вилку в рот и призвала себя к порядку. Зато после ужина сразу же засобиралась домой. Не помогли ни уговоры Макса, ни умоляющие взгляды Янки. Пока Макс выгонял машину из гаража, сестра конючила, стоя рядом. «Ну, Жанночка!» «Нельзя идти у мужчины на поводу», шепела я. «Запретный плод всегда сладок, а то, что преподносят на блюдечке, восторга не вызывает». Я успела произнести еще массу банальностей, прежде чем мы загрузились в машину. Макс ехал не спеша, а мне не терпелось поскорее оказаться дома. Разумеется, Я не подозревала, какой сюрприз готовит нам судьба, иначе ни за что не стала бы торопиться. Мы приехали, и Макс вышел из машины вместе с нами. Я подумала, что утруждает он себя напрасно, потом решила, что он хочет увидеться с музой, потом просто махнула рукой. Впоследствии я сказала судьбе спасибо за то, что Макс, независимо от его мотивов, пошел с нами. Мы поднялись на наш этаж, и первое, на что обратили внимание, входная дверь прикрыта неплотно. У мамаши должно быть гости, пожалуй, я на плечами. Я не стала возражать, хотя не замечала, чтобы муза когда-нибудь раньше забывала запереть дверь. Однако в тот момент ничего похожего на беспокойство не ощутила. Мы вошли в просторный холл. В квартире стояла тишина. Не похоже, чтобы гости были в доме. «Муза!» — громко позвала Яну, никто не ответил. С удивившей меня саму робостью я зашла на кухню. Неубранная посуда на столе, пепельница, заполненная окурками, распахнутое окно. «Может, она спит?» — хмуро спросила Янка и пошла в спальню матери, откуда крикнула через мгновение Ее здесь нет. Макс заглянул в гостиную и развел руками. Никого. Мы неуверенно переглянулись, чувствуя, как нарастает беспокойство. Я проверила одну ванную, потом другую. Свет был выключен, и муза там, естественно, не оказалась. Да где она может быть? Возмутилась Янка. Ушла и дверь забыла закрыть. Я увидела на консоли, дамскую сумочку и мобильник Музы. Вряд ли она оставила бы телефон, подумала я вслух. Янка стремительно направилась в свою комнату, по дороге заглянув в мою. «Черт-те — фыркнула недовольно. «Может, она в кабинете отца?» Туда мы пошли вместе. Я толкнула дверь и замерла, не в силах вымолвить хоть слово. Муза сидела в кресле. Руки и ноги ее были стянуты скотчем, лицо залито кровью, голова откинута назад, на шее «Мамочка!» — заорала Янка, и в тот момент я поняла — Музу убили. «Черт!» — протяжно выдохнул Макс, хватая Янку в охапку, а я стояла, не в силах отвести взгляд от убитой. ее ноги до самого паха были в жутких порезах руки тоже горло перерезано здесь орудовал настоящий маньяк янка билась в истерике что то крича а я наконец заставила себя перевести взгляд и увидела еще кое что портрет музы который украшал кабинет отца был снят со стены И теперь перед нами предстала дверца сейфа, вмонтированного в стену. Я понятия не имела о тайнике. Дверца была распахнута, и даже со своего места я видела, что сейф пуст. "Как ты?" спросил Макс, тревожно глядя на меня. Я покачала головой, не зная, что ответить. Вызови милицию. Я бросилась в холл, мало что соображая, но номер набрала. То, что я говорила в ту минуту, начисто стерлось из памяти. Перед глазами было залитое слезами лицо Янки с рассмазанной косметикой, а в ушах стоял ее крик: "Мамочка!" Мне казалось, что до появления милиции прошла целая вечность. Все это время мы безуспешно пытались успокоить Яну. Что бы я делала без Макса? ума не приложу наверное тоже бы истерично вопила вцепившись в сестру в мозгу билась только одна мысль музу убили сначала отца а теперь ее сомнений не осталось она знала о его делах гораздо больше чем пожелала рассказать мне янке пришлось вызывать скорую сестру уложили в постель сделали уколы и она вскоре забылась тревожным сном. Я сидела рядом с ней, глядя в окно, за которым сгущались сумерки, объяснялся с милицией Макс. Я слышала голоса мужчины за двери и боялась выйти, боялась вновь увидеть тело мачехи там, в кресле. То и дело раздавались шаги, хлопала входная дверь, а я сидела, раскачиваясь и чувствуя, как по моим щекам катятся слезы. Наконец я нашла в себе силы подняться и вышла из комнаты. В гостиной находилось четверо мужчин. Макс стоял, привалившись к подоконнику, взглянул на меня и сказал поспешно, «Она не сможет сейчас отвечать на вопросы». «Смогу», – тряхнув головой, ответила я.